Окно. Как запотевает холоднющим утром кухонное окно, и совсем ничего сквозь него не рассмотришь, потом медленно проясняется, и видны заснеженные горы, десять тысяч футов высоты, и окно запотевает снова, и кофе на плите, и горы тают, как грезы, так и этим утром.